«Кто годится в охотнике?» Нани пробралась ко мне через снег. Глаза все еще влажные, губы сложены в виноватую усмешку. «Убит?» — спросила она. Я покачала головой. Держась за веревку, мы быстро прошли к сторожке. Оказавшись в доме, мы вместе навалились на дверь, чтобы закрыть ее. Потом Нани как следует все заперла. Я так дрожала, что едва держалась на ногах. Пока Нане подкладывала хворост в очаг, я подошла к скамейке и села. Огонь снова разгорелся. Мои замерзшие покрасневшие руки заныли, когда в них стало возвращаться тепло. Нане подошла и села рядом. «Он появился совершенно беззвучно», — сказала она. «Я только собиралась проверить, надежно ли привязано мясо, и стряхнуть с него снег». А тут вдруг он, словно тролль. Я хотела его подстрелить, но уронила ружье. Оно провалилось в снег. Наня закрыла лицо руками и немного посидела молча. Я слышала лишь ее тяжелое дыхание. Потом она шмыгнула носом и внимательно посмотрела на меня. «А ты неробкого десятка!» — похвалила она. Храбрее многих мужчин, приходивших сюда и считавших, что стоять вот так зимой, глядя глаза в глаза волку, плевое дело. И тут словно что-то прорвалось у меня внутри, и слезы хлынули из глаз. «Никакая я не храбрая!» — всхлипнула я. «Да я испугалась до смерти, никогда прежде так не трусила!» Наня погладила меня по спине. «Ну-ну, все прошло, не плачь!» Но я продолжала рыдать. Так мы сидели долго-долго, и я всхлипывала, а Нани меня гладила. Несколько раз она пыталась меня успокоить, но ничего не получалось. Тогда она сказала, перестанешь плакать, если я расскажу тебе одну веселую историю. Не знаю, может быть. Нани немного подумала, а потом решила рассказать об одном случае на Волчьих островах. Она сама об этом услышала, когда только-только появилась в этих краях, и история подбодрила ее и помогла привыкнуть к новому незнакомому месту. Так что она начала. Дурень и пустое место купили ружье и решили научиться стрелять. Пустое место хотел попробовать первый. Взял ружье и выстрелил, но пуля рикошетом, угодило ему в лоб. Он упал на землю. Дурень побежал в поселок, где на постоялом дворе сидели охотники. «Пуля попала в пустое место», — завопил он. «Ну и ладно», — сказали охотники. «Вы что, не поняли, что я сказал?» — крикнул Дурень. «Поняли. Ты промазал, бывает», — ответили ему. «Да помогите же, надо торопиться», — кричал в отчаянии бедняга. Охотники удивленно посмотрели на него и спросили, «Ты что, дурень?» «Да», — ответил дурень. Закончив рассказ, Наня покатилась со смеху. Я тоже почувствовала, как где-то глубоко внутри проснулся смех. Так вода начинает закипать в котле. Сперва медленно и осторожно, почти незаметно. Потом поднимается со дна первая жемчужная ниточка воздуха затем больше и больше, пока вся поверхность не забурлит живыми веселыми пузырьками. Конечно, история была дурацкая, но я все равно смеялась и радовалась, чувствуя, как страх вытекает из тела. Приятно сознавать, что сегодня не умрешь. Нани смахнула слезинки с уголков глаз. Потом снова посмотрела на меня долгим взглядом. «Говори, что хочешь, — сказала она, — но мне кажется, ты тут вполне прижилась. Да и мне хорошо, когда в доме есть кто-то еще». Она поднялась и посмотрела в отверстие в стене. Наконец-то снег перестал. Падали последние редкие снежинки, припозднившиеся и теперь недоумевавшие, куда же подевались все остальные. «Пойду попробую отыскать ружье, — решила она» пули я тоже выронила, призналась я. Наня ответила, что коробок с пулями у нее много. Она отодвинула засов и распахнула дверь. Небо было все еще серым, но над самым горизонтом уже немного прояснилось, можно было спокойно выходить. Она закрыла за собой дверь, а я осталась сидеть, размышляя над ее словами, Может, и впрямь мне стоит научиться стрелять и стать охотником, как Нане? Я встала, обошла комнату и попыталась представить, что это мой дом, и все здесь мое. Остановилась у шкуры, висевшей на стене, погладила густой белый мех. А если бы это я застрелила этого волка и выдубила его шкуру? Если бы у меня был кошелек, полный серебряных монет. Если бы я со всем своим богатством вернулась в Синюю бухту? Нет, домой мне дороги нет. Но вот в другие края, пожалуй, туда, где мощеные улицы, я бы накупила там всяких сладостей. А вдруг Фредерик был не прав говоря, что нельзя забыть? Вдруг, если очень захотеть, можно стереть из памяти корзину с ягодами, сестренку и шахту? Дверь снова распахнулась, Нане отыскала ружье. Она улыбнулась мне. Только тогда я заметила, что все еще глажу шкуру на стене, и одернула руку. «Многие бы хотели повесить на стену такую шкуру», — сказала Нане. «Не знаю, что на меня в тот миг нашло. Я не вспоминала об этом с тех пор, как покинула синюю бухту, но рот словно сам раскрылся, и я произнесла. «А знаешь, что висит на стене у нас дома?» Наня посмотрела на меня с любопытством. «Плавник русалки!» Выпалила я и почувствовала, как воздух наполняет мои легкие так, что рубашка на груди становится тесной. Наня снова улыбнулась, будто я сказала глупость. «Я хотела сказать кусок плавника», — поправилась я. «Кто тебе такое наврал?» — спросила Наня. Она села на скамейку и принялась осматривать ружье. «Никто мне не врал. Он там висит, и все», — ответила я. «Я сама клеила камушки на рамку». Она кивнула, продолжая улыбаться. «Русалка попалась к папе в сети», — объяснила я. «Она была еще маленькая». Наня положила ружье на колени, посмотрела на меня и сказала, «Сири, русалок не бывает». Я рассмеялась. На этот раз Нане сморозила глупость, а не я. — Откуда же тогда плавник, если их нет? Ха-ха, об этом-то ты не подумала. — Просто отец решил над тобой подшутить, — сказала Нане почти с раздражением. — Ты что, не понимаешь? — А вот и нет. Я сама видела. Он вернулся из плавания и все нам рассказал. Вовсе это был не розыгрыш. Нани вздохнула и закатила глаза. Тогда я уперла руки в бока. «Мне лучше знать, когда мой папа шутит, а когда нет». «Ну, тогда он просто придурок», — пробормотала она. «Что?» «Может, он и не хотел шутить. Откуда мне знать?» — пожала плечами Нани. «Но я точно знаю, русалок не существует. Это тебе не птицы, не рыбы и не волки». Так что если твой отец, вернувшись из плавания, всерьез рассказывал о том, что видел русалку, то он просто придуривался. Да пойми же это, и нечего нам с тобой ссориться из-за пустяков. Она продолжила возиться с ружьем. Я смотрела, как она протирала рукавом ствол, как осторожно выдувала снег из затвора. Нет, никогда я не поверю, чтобы мой папа меня обманывал. А вот я себя пыталась только что обмануть, решила, что смогу стать охотником. Но я бы тогда перестала быть самой собой и превратилась в нане, которая возится с ружьем, словно с собственным ребенком. А на самом деле нетерпение, с которым она ждет, когда прекратится метель, ничто иное, как гадкое разъедающая душу жадность. «Никогда я не буду с тобой охотиться», — сказала я. «Ну-ну», — пробормотала Наня, не поднимая глаз. Я немного помолчала, собираясь с духом, а потом сказала. «Если ты отстреливаешь волков ради денег, ты ничем не лучше белоголового. Вы — два сапога пара». Наня так резко встала, что я вздрогнула. Лицо ее исказило злоба, она уставилась на меня. — Возьми свои слова обратно. — Нет, не возьму, потому что это правда. Одно дело — охотиться на волков, пусть и ради денег, и совсем другое — охотиться за детьми. — Это только люди так считают, — выкрикнула я, схватила куртку, рукавицы и шапку и выскочила из хижины.